Глава 2. В обычных обстоятельствах Митч Максвелл находился бы за миллион миль отсюда во время разгрузки товара. Зачем рисковать и приезжать на склад, пока там есть наркотики? Однако это необычная партия товара по вполне понятным причинам. И чем меньше вовлечено людей, тем лучше, учитывая текущее состояние дел. Он перестает барабанить пальцами лишь тогда, когда принимается грызть ногти. Он не привык нервничать. Кроме того, сегодня день подарков, в который Митчу совсем не хотелось оставаться дома. И даже не стоило, честно говоря. Дети вчера совершенно расшумелись, а вдобавок ко всему он подрался с тестем в процессе выяснения, где еще они могли видеть одного из актеров рождественского эпизода сериала «Вызовите акушерку». Теперь тесть лежит в больнице Хэмл Хэмстед с переломом челюсти. По непонятным причинам жена и теща обвинили в этом Митча, поэтому он рассудил, что береженного бог бережет, и поездка за 100 миль в восточный Сассекс с целью лично проконтролировать дела может стать удобным поводом побыть подальше от дома. Митч здесь для того, чтобы обеспечить выгрузку одной простой шкатулки с героином стоимостью в 100 тысяч фунтов стерлингов из машины, которую только что доставил паром. Не сказать, что великая ценность, но смысл здесь совершенно в другом. Груз успешно прошел таможню. А это главное. Склад располагался примерно в пяти милях от южного побережья, в беспорядочно застроенной промышленной зоне, некогда представлявшей собой сельскохозяйственные угодья. Сотни лет назад здесь, вероятно, были амбары и конюшни, росли кукуруза, ячмень и клевер, Цоколи, лошадиные копыта, а теперь на том же самом месте стоят здания складов из гофрированного железа с побитыми кое-где окнами и старенькие Вольво. Древние скрипучие кости Британии. Весь участок целиком обнесен высоким металлическим забором, предохраняющим от мелких воров, в то время как настоящие злодеи занимаются своими злодейскими делами внутри периметра. Склад Митча украшен алюминиевой вывеской «Логистические схемы Сассекса». По соседству, в другом гулком ангаре, можно обнаружить ООО Транспортные решения будущего» — подставное юридическое лицо для перепродажи угнанных автомобилей представительского класса. Слева стоит простой модульный вагончик без вывески на двери, где сидит женщина, с которой Митчу еще предстоит пообщаться Но, судя по всему, там продают запрещенные вещества и поддельные паспорта. В дальнем конце промзоны расположены винодельня и склады с вывеской «Брамбер – лучшее английское игристое вино», которое, как недавно с удивлением обнаружил Мич, в самом деле там производится. Брат и сестра, владеющие винодельней, были так любезны, что подарили всем соседям по ящику вина на Рождество. Оно оказалось лучше шампанского и в какой-то степени стало причиной кулачной драки с тестем. Мич не знал, подозревали ли брат с сестрой из игристых вин Брамбер, что они в этом комплексе — единственная законная компания. Но поскольку однажды он увидел, как брат, не моргнув глазом, купил арбалет в транспортных решениях будущего, определённый здравый смысл был им не чужд. Мич заподозрил, что на английском агристом вине можно неплохо зарабатывать, и даже стал подумывать об инвестировании. Но в конце концов так и не решился, поскольку неплохо зарабатывать он может и другими способами. Да и вообще, иногда стоит продолжать заниматься тем, что получается лучше всего. Однако теперь он начинает пересматривать свои принципы ввиду катастрофически накапливающихся проблем. Двери склада закрыты, а задний борт грузовика наоборот открыт. Двое мужчин, точнее, мужчина и мальчик, выгружают горшки с цветами. Минимально возможная команда. Ситуация складывается неудачно, так что мич уже велел им разгружаться с предельной осторожностью. Конечно, самый важный груз — маленькая шкатулочка, запрятанная глубоко среди поддонов, Но это не значит, что они не смогут заработать хоть сколько-то на горшках с цветами. И меч сбывает их садоводческим магазином по всему Юго-Востоку. Это неплохой законный бизнес. Но затреснувший горшок платить никто не станет. Героин спрятан в маленькой терракотовой коробочке, которая сделана так, чтобы выглядеть старой, как какой-нибудь потрёпанный садовый хлам, на случай, если кто-нибудь захочет сунуть нос не в свои дела. Ничего особенного, всего лишь скучное уличное украшение. Это их обычная схема. Где-то на ферме в Гильминде героин поместили в шкатулочку, и она была плотно запечатана. Один человек из организации «Митча» — короткую соломинку в этот раз вытащил Ленни — слетал в Афганистан, чтобы проследить за процессом, а заодно убедиться, что товар чистый, и никто не пытается их обдурить. Затем теракотовый контейнер под присмотром Ленни попал в Молдову, в город, где умели не лезть в чужие дела, и оказался среди сотен цветочных горшков. После этого его провез через всю Европу человек по имени Гарри, бывший тюремный сиделец, которому терять было особо нечего. Мич сидит в офисе, на грубо выстроенном антресольном этаже в дальнем конце склада и чешет татуировку «Бог любит старательных» у себя на руке. Эвертон проигрывает Манчестеру со счетом 2-0, что неизбежно, но все равно бесит. Однажды Митчу предложили присоединиться к консорциуму по приобретению футбольного клуба «Эвертон». Заманчиво, конечно, владеть частью клуба своего детства, да и страстью всей жизни, в общем-то, Но чем глубже Митч вникал в нюансы футбольного бизнеса, тем больше укреплялся в прежнем убеждении, что бросать свое дело пока, наверное, не стоит. Митчу приходит сообщение от жены. «Папу выписали из больницы. Он говорит, что тебя убьет. Возможно, для кого-то это фигура речи, но только не для тестя Митча, главаря одной из крупнейших банд Манчестера, который однажды подарил Митчу на Рождество полицейский электрошокер. Так что надо быть с ним поосторожней. Но разве не всем приходится держать ухо востро с родственниками? Впрочем, Митч уверен, что ничего плохого с ним не случится, ведь его брак с Келли стал любовью, которая победила все. Они как Ромео и Джульетта, объединившие Ливерпуль и Манчестер. Митч отвечает СМС. «Скажи, что я купил ему рейндж-ровер». Раздается глухой стук в хлипкую дверь, и в кабинет входит его заместитель, дом Холт. «Все норм», — докладывает он. «Горшки выгружены, шкатулка в сейфе». «Спасибо, дом». «Хочешь посмотреть? Ох, и уродливая штука». «Спасибо, нет», — отвечает Митч. «Я и так к ней ближе, чем хотелось бы». «Тогда пришлю фотку», — говорит дом. «Тебе точно стоит это увидеть, когда отправим ее дальше?» Митч чувствует, что расслабляться пока рано. Но, с другой стороны, больше всего его волновала таможня. Надо думать теперь о не в безопасности. Что может пойти не так? «В девять утра», — говорит дом. «Магазин откроется в десять. Я пошлю пацана». «Толковый паренёк», — замечает Мич. «Куда он отправится? В Брайтон?» Дом кивает. Там есть антикварный магазин. Его держит старикан по имени Калдиш Шарма. Он не из наших обычных, но единственный, кто работает в рождественские праздники. Проблем возникнуть не должно. Манчестер забивает третий гол, и Митч кривит лицо. Он выключает айпад. К чему длить эти мучения? «Тогда не буду мешать. Лучше поеду домой», — говорит Митч. «Кстати...» «Твой парень мог бы украсть рейндж-ровер, припаркованный у игристых вин, и перегнать его ко мне в Хартфордшир? «Без проблем, босс», — отзывается дом. «Ему только 15, но эти современные штуки давно умеют ездить сами. Шкатулку я тогда отнесу сам». Минч покидает склад через пожарный выход. Его не видел никто, кроме дома и этого пацана. Но поскольку они с Домом вместе учились в школе и были исключены практически одновременно, то беспокоиться не о чем. Дом переехал на Южное побережье лет 10 назад, после того, как поджег склад, который не следовало поджигать. Теперь он контролирует всю логистику Нью-Хейвена. Очень удобно. Здесь, кстати, тоже есть хорошие школы, так что Дом счастлив. Его сын недавно поступил в Королевскую балетную школу. Все складывалось прекрасно до последних нескольких месяцев. Но они все решили. При условии, что на этот раз что-нибудь не сорвется, Пока дело идет хорошо. Митч расправляет плечи, настраиваясь на поездку домой. Тесть будет злобствовать, но они выпьют по пинте вместе и посмотрят форсаж, так что все будет хорошо. Возможно, Мич обзаведется синяком под глазом. Разумеется, тесть обязан как следует врезать зятю после того, что тот сделал. Однако рейндж-ровер должен его успокоить. Одна маленькая шкатулочка и сто тысяч прибыли. Неплохая халтурка для дня подарков. Что произойдет послезавтра, митче не касается. Его дело доставить контейнер из Афганистана в небольшой антикварный магазин в Брайтоне. Как только кто-нибудь поднимет трубку, работа Митча будет окончена. Мужчина, а может и женщина, кто ж его знает, зайдет на следующее утро в магазин, купит шкатулочку и уйдет. Содержимое проверят, и платеж немедленно поступит на счёт Митча. Тогда, что более важно, он будет знать, что его организация снова на плаву. Прошло уже много месяцев с последних конфискаций в портах, арестов водителей и посыльных. Вот почему он держал все в секрете, беседуя только с теми, кому можно доверять. Он прощупывал почву. Он надеется, что с завтрашнего дня ему никогда больше не доведется вспоминать об уродливой терракотовой шкатулке. Что он сможет просто положить деньги в банк и перейти к следующему делу. Если бы меч бросил взгляд влево, когда выезжал из промзоны, то заметил бы курьера на мотоцикле, стоящего на обочине. Возможно, тогда бы ему пришло в голову, что парковка в этом месте в этот день и час выглядит крайне необычно. Но Митч не смотрит влево и не видит мотоциклиста, поэтому важная мысль не появляется, и он с веселым настроением едет домой. «Мотоциклист остается на месте».